Глава четвертая. Зу Панаконда. Без четверти двенадцать. Я сижу в кафе-опера у окна. Смакую бехеревку и кофе, курю легкую сигару и наслаждаюсь жизнью. Для живой музыки еще рано из динамиков над стойкой несется легкий свинг Армстронга. За стеклом, как в громадном телевизоре, крутится передача Сенкевича «Курорты Чехии» из забытого цикла «Клуб кинопутешественников». Качество изображения отличное. Прекрасные декорации, великолепная погода. Разноряженные, отдыхающие, степенно прогуливаются по набережной тёплые. Многие держат в руках плоские кружечки, коробки с вафлями или пакеты с покупками. Спокойная, размеренная, обеспеченная жизнь, в которой растворился охотник на анаконду, хотя и против своей воли, но не без удовольствия. Ванны, массаж, диетическое питание, почти ежедневное адаптирование галочки или леры. Концерн Beta Group и лично господин Будницкий могут посчитать, что я просто-напросто развёл их на деньги для комфортабельного отдыха. Да и генерал Иванников вполне может объявить неродивому майору Полянскому выговор за недостаточную активность. Хотя нет, как раз он-то знает, что я сейчас не груша, штукой одной околачиваю и не люблю я всей этой курортной идиллии за стеклом, а вышел на плановую встречу со связным. Вчера, как всегда случайно, я встретился с Карлом у источника, и он, глядя в сторону, пробурчал сквозь зубы: "Завтра в полдень прибудет Одиссей. Он получил результат по проводнику. Вацлов молодец, но оказался результативней центра", который сообщил коротко и отстранённо. Визуальная идентификация Александра с объектом розыска положительного результата не дала. Дескать: "Выкручивайтесь, ребята, сами, как хотите". И Вацлав выкрутился. «Без десяти двенадцать. Я наблюдаю за обстановкой и не вижу ничего подозрительного. Обычная курортная толчия ни странных фигур, ни немотивированных действий. Хотя вон тот мужчина, облокотившийся спиной на парапет набережной. Что-то он вместо того, чтобы кормить рыб или для релаксации смотреть на бегущую воду, бесцельно вперился взглядом в какую-то точку». «Кажется, там находится магазин женской одежды. И уже довольно давно. Но тут к нему подходит полная женщина с пакетом Армани, и все становится на свои места. Взявшись под руку, пара удаляется. Без семи двенадцать. А вот, заложив руки за спину, неспешно прогуливается по набережной какой-то франт. Это и есть «Одиссей». Лёгкие белые брюки, в синюю полоску светло-синий холщовый пиджак, белая майка под горло, большие солнечные очки, белая шляпа наподобие ковбойской. Вот он остановился у перил, посмотрел на объевшихся уток или ленивую форель, затем провёл взглядом проплывшую мимо сочную даму рубинцевского типа, не могу сдержать улыбку. Вацлав верен себе, Я отчетливо представил, как за зеркальными стеклами очков его глаза быстро перебегают с могучего крупа толстухи на окружающую обстановку. Он хороший оперативник и мгновенно фиксирует любую подозрительную деталь в радиусе сорока метров. Я хорошо знаю его вкус и пристрастия, привычки. Сейчас он пойдет налево, задумчиво остановится, затем резко повернет и двинется в обратную сторону. На душе становится тепло. Я люблю Васлова. Сколько мы не виделись... лет семь-восемь около того. Но он не постарел и не потерял хватку, довольно быстро отработал поворот Александры и получил результат. Сейчас он его доложит. И в нашем розыске появится перспектива завершения, потому что раскрыть близкую связь Лазарева это всё равно что схватить анаконду за хвост, хотя вряд ли рептилии это понравится. Бесцельно флонирующий фронт, с ног до головы оглядывая встречных женщин прогулочной походкой идёт в сторону пупа. Но вот он остановился. будто что-то вспомнил, а развернулся и пошёл к колоннаде. Я мысленно аплодирую, то ли себе, то ли Вацлаву, то ли обоим. У меня хорошая память, а он не меняет привычек. Значит, можно приготовить ему сюрприз. Делаю знак бармену. Кофе по-ирландски с двойным виски. Тот кивает. Погуляв в пределах видимости несколько минут, Вацлав принимает решение и лёгкой походкой переходит улицу, направляясь ко входу в бар. На миг он скрывается из поля зрения. Я с улыбкой смотрю на входную дверь. Напротив дымится пахнущий виски кофе. Но миг затягивается. Затягивается, затягивается, затягивается. Улыбка исчезает сама собой, а через несколько секунд женский крик срывает меня с места. Вскакиваю в тамбур. Вацлав лежит на полу вниз лицом. Щегольские брюки задрались. Вася. Открывая приспущенные носки, шляпа откатилась в сторону. Какая-то тётка стоит над ним, прижав руки к груди и нескончаемо верещит, как раненый заяц. Оттолкнув тётку, выбегаю на улицу, смотрю влево, вправо, вперёд. Нервы натянуты, мышцы напряжены, пальцы полусогнуты, как клешни стальных манипуляторов. Сейчас я готов разорвать на куски любую хищную тварь, но рвать некого. Мимо, как и прежде, идут расслабленные курортники. Две женщины средних лет, молодая порнишка, грузный мужчина, страдающий от дышкой, седой старичок, опираясь на трос тёмного дерева, украшенного металлическими вставками, медленно kıваляет в сторону колоннады. Две молоденькие дурочки в белых майках с надписью тату обнимаются и целуются на ходу, не обрачая никакого внимания и балдея от самих себя. Никто не бежит, не прячется. 12:05. Возвращаюсь назад. Тамбур забит зеваками. Главы перевернули на спину, обмахивают платками и газетой, но мне ясно, что ему уже не поможешь. Больному нужен воздух, не толпитесь, освободите помещение, вызовите полицию и скорую помощь, громко приказываю я. Люди склонны подчиниться чётким и властным командам, особенно в критической ситуации. Тамбур пустеет. Став на колени, прикладываю ухо к груди старого друга. Сердце не бьётся. Быстро обшариваю карман и забираю телефон. Больше ничего, представляющего интерес, при нем нет. Остановившийся взгляд синий глаз Вацлава устремлен в потолок. Провожу ладонью по спокойному лицу сверху вниз, закрывая веки. Как в кино. Даже никак. В кино я этот жест и видел. Захожу в бар, смешиваюсь со взволнованно гудящей толпой. Пытаюсь поучаствовать в обсуждении чрезвычайного происшествия. Сейчас нельзя выделяться, держаться особняком или казаться более осведомленным. Мне вовсе не улыбается оказаться в роли подозреваемого или главного свидетеля. На моем столике еще дымится кофе по-ирландски с двойной порцией виски. Вскоре появляется полиция. Молодые парень и девушка в форме, с торчащими из открытых кабур пистолетами. Потом с воем подъезжает Мерседес скорой помощи. Врач толстый и на вид добродушный усачь. Профессионально чётко осматривает тело. Мёртв, говорит он полицейским. Видимых повреждений нет. Возможно, сердечный приступ. Тяжёлые, как камни, слова плюхаются в зеркальную гладь напряжённого ожидания. Сердечный приступ. Кругами расходится по бару. Сердечный приступ. Что за фигня? Такого не бывает. Днём раньше, днём позже, но не за минуту уже до конспиративной встречи. В голове низко бухали какие-то африканские барабаны, отдаваясь в сердце и печени. Уютный бар милого курортного городка Ищес. Я находился в душных, зловонных от болотных испарений амазонских джунглях, а мой друг, такой же охотник, как и я, лежал ничком, погрузившись лицом в грязную жижу. Никакое это не сердечный приступ, просто анаконда узнала про охотников. Вот и всё. На телом уже работали детективы в штатском, вспыхивали блицы фотоаппарата. Офицер криминальной полиции профессионально диктовал в микрофон протокол осмотра. Судя по хватке, он был опытным сыщиком, но он ничего не знал ни про конспиративную встречу, ни про анаконду. Вы родственник? Усталый взгляд пожилого патологоанатома без удивления и понимания. Маятником переходил с моего лица на стаевровую купюру и обратно. У него были проблемы с сердцем. По-моему, никаких. Первый вопрос я предпочёл оставить без ответа и поскольку пауза затянулась, сунул деньги в карман халата. Врач скривился, но возражать не стал, хотя последнее слово он всё-таки оставил за собой. Без халата вход воспрещён. Наденьте этот. Вацوف лежал без одежды на мраморном столе. Мужественные черты окаменели, и белое лицо напоминало мраморный профиль греческого героя. Красивый мужчина, проговорил доктор. И выглядит совершенно безмятежно, так редко бывает. При сердечном приступе на лице застывает печать тревоги. Я промолчал. Сердечный приступ тут ни причём. Вацлав выглядит как человек, схвативший за хвост на конду. Было душно, пахло лекарствами, резиной и чем-то ещё, неприятным. противоестественным, страшным